Шум битвы был отчётливо слышен даже из дальних покоев. Таша ёрзала на месте, неопределённость и любопытство мучили её. Решившись, наконец, девушка тихонько приоткрыла дверь в коридор. Оба охранника, приставленные к принцессам леди Альтей, наблюдали за происходящим, припав к окну. Таша, хмуро оглядев их напряжённые спины, тихонько прошмыгнула мимо, оказавшись на ступеньках, ведущих в башню. Поднявшись на несколько пролётов, она припала к узкому стрельчатому окну, заворожённо глядя, как всё вокруг окутывает туман, как выходит из него одинокая серая фигура и предлагает сдать замок, как падает на землю, сбитая копьём с головы рыжеволосого незнакомца, широкополая шляпа, как проносится передам солдат пугающий ропот, некромант, как залетает над стеной туча стрел, как гулко и мощно бьет в стену таран. Когда по лестницам полезли гоблины и мертвяки, Таша с облегчением осмотрела внутреннюю стену, отделяющую башню от основного двора. По ее широкой кромке были расставлены королевские бойцы и местные солдаты. Замок всегда казался Таше неприступным. На ее недолгом веку его штурмовали несколько раз. Среди нападавших оказывались То распоясавшиеся разбойники, то отряд дезертиров, то кочующие мимо степняки. Туман отступил от стен, открыв взгляду кишащих под ним гоблинов и мертвяков, на которых перевернули еще несколько кипящих котлов. Что они будут делать, лишившись Тарана? Лезть на стены по одному? Или навалят гору трупов вровень со стеной? Таша повисла на подоконнике животом, вытянув шею. Неожиданно гоблины, словно по команде, волной отхлынули от стен, а мертвяки, припадая к земле, расступились, уступая дорогу кому-то, движущемуся из тумана. Из полинской темной тенью на мост вышла лошадь. Таша вздрогнула и прижалась к подоконнику. Перед воротами замка замер тот самый черный всадник. Его нельзя было не узнать. Крупную. Непропорциональную лошадь с длинным телом принцесса когда-то вела под усы. Темный плащ, как и в тот раз, укрывал фигуру, а глубокий капюшон прятал лицо. Тем временем, вняв жесту рыжего некроманта, мертвяки торопливо расползались с моста, открыв проход к воротам. Всадник медленно повел головой, словно принюхиваясь. На секунду Прямо Наташу из-под капюшона уставились две красные точки. В ужасе девушка вжалась в камни подоконника ещё сильнее, пытаясь спрятаться от жуткого, горящего взгляда и мысленно надеясь на спасительную стену и высоту башни. Что это? И не человек вовсе. В голове всплыли обрывки разговора лордов о чёрных мертвецах, «Неужели? Не может быть!» Принцессу прошиб холодный пот от воспоминаний о том, как она одна вела через лес таинственного всадника. Таша вспомнила сладковатый тяжёлый запах, идущий от него. «Так пахнет падаль!» Принцесса поёжилась от мгновенной догадки. Чёрный мертвец тронул коня, и тот, сделав несколько стремительных прыжков по направлению к воротам, поднялся на во весь свой исполинский рост. Из-за того, что туловище странного животного было длинным, как у ласки, когда он встал вертикально, узкая костистая голова оказалась практически на высоте ворот. На этот раз тело коня укрывали мощные пластины тяжелого кованого доспеха. Замерев на долю секунды на вытянутых задних ногах, монстр, слегка развернувшись, обрушился стальным плечом и необъятной грудью на ворота, которые отозвались скрипучим треском ломающегося дерева. Гоблины ликующе взвыли, а осаждённые воины под крики генерала и капралов скинули луки, стремясь поразить живой таран. Однако почти все стрелы из попавших в цель отлетели, гулкоотбитые, воронённые сталью доспеха. Те немногочисленные, что все же вошли в тело мертвеца и его лошади, не причинили вреда, заставив черного всадника лишь слегка пошатнуться в седле. Словно в ответ мрачный воин снова поднял коня на дыбы, заставив его нанести по воротам новый сокрушительный удар передними ногами. Из-под крушащих дерево копыт полетели щепки и обломки стальных засовов. Верещая улюлюкая, Гоблины дали по стенам новый залп из луков и серо-коричневой лавины хлынули к воротам, стремясь доломать их, очищая проход внутрь. Пропуская воинов, садник отъехал в туман. Завороженное зрелищем Таша с облегчением выдохнула. За деревянной преградой гоблинов-штурмовиков ожидала прочная решетка, из-за которой по ним тут же открыли огонь арбалетчики. Тяжёлые болты легко пробили не слишком прочный доспех пехоты северных, заставив первый ряд атакующих отступать на тех, кто напирал сзади. Висящая на окне принцесса сжала кулаки, наблюдая, как двинулись из тумана огромные тролли, будучи сами живыми стенобитными орудиями. Следом за ними стремительной чёрной тенью снова вылетел мертвец. Неужели он сможет сломать решётку? Стараясь не упустить ничего, с сомнением подумала Таша. Однако мертвец, круто изменив траекторию, отвернул от моста. Одним мощным рывком конь оторвался от земли, прыгая вперед и вверх, на стену. Зацепившись передними ногами за край и неуклюже уперевшись в камни задними, черный монстр подтянулся и перевалился через невысокий бордюр прямо на подставленные пики солдат. Таша округлила глаза, дрожа от возбуждения и ужаса. Оказавшись на стене, монстр встал. В руках всадника блеснули холодным светом лезвия сразу двух мечей. Он пришпорил своего демонического скакуна и, стаптывая и рубя наваливающихся со всех сторон солдат, понёсся вперёд. В воздухе смешались вой гоблинов, крики солдат, свист стрел и грохот крушащейся решётки. Утыканный стрелами, но словно не замечающий этого, всадник спрыгнул со стены вниз. Теперь он исчез из поля зрения, оказавшись во дворе замка, наполненном суетящимися солдатами. Таша, не видя, что происходит сейчас перед воротами, слышала дикие крики и грохот. Через несколько минут, Двор огласил звонкий ляск рухнувшей решетки. Гоблины обрадованно заулюлюкали и ринулись на штурм. Теперь замок снова напоминал кишащий муравейник. Воздух наполнился звоном доспехов и оружия. По стенам носились воины. Во дворе разили врагов пиками и копытами боевых коней рыцари, так и не получившие возможность встретить противника на открытом пространстве. Большая часть боя была скрыта от глаз принцессы особым положением башни, однако она уже поняла, что северные прорвались внутрь. Чёрный всадник снова взлетел на стену и, раскидывая в стороны королевских солдат, двигался по ней из стороны в сторону. Свистнула стрела, блеснув в лунном свете белым сияющим наконечником. Она ударила мертвеца в корпус, сбив с коня. Скакун взвился на дыбы, а чёрная фигура шлёпнулась о камни и замерла неподвижно. Таша не поверила своим глазам. «Неужели убит?» Но мертвец вскоре пошевелился. Неуклюже перевалившись на четвереньки, подобрал оба своих меча, поднялся на ноги и вернулся в седло. Таша спрыгнула с подоконника, услышав гулкий треск древесины. Захватчики ломали ворота внутренней стены. Девушка бросилась бегом к покоям, в которых всё ещё пряталась дура Оливия. Вылетев в коридор, Таша чуть не столкнулась с рослым мордатым гоблином, который, увидев принцессу, ринулся за ней мимо заветной двери. Несколько его товарищей, вынырнув из-за угла, бросились следом за улепётывающей добычей. Им на перерез кинулись подоспевшие охранники, однако гоблинов было больше, и солдат сразу оттеснили на лестницу. К счастью, штурмующие не заметили проход в покое, одну из секретных дверей, почти неразличимых взглядом. Воющая ватага захватчиков мучалась по замку, пытаясь изловить Ташу, а та, лихо промчавшись по извилистому пути, юркнула в один из тайных переходов дальних покоев, построенный еще прабабкой специально для того, чтобы укрываться от злодеев. Пробежав по очередному переходу, девушка попала в большой коридор, где на полу в нелепых позах лежало несколько убитых гоблинов. Замешкавшись, принцесса подхватила тяжелый кривой меч, оброненный кем-то из них. Наличие оружия, хоть и прибавляла немного уверенности, обнадёживала мало. Принцесс учили основам фехтования на лёгких тонких саблях. Неподъёмный гоблинский палаш тянул руку к земле, не позволяя даже как следует замахнуться. Волоча за собой это сомнительное оружие, Таша, озираясь, пошла вперёд. Остановилась у одной из дверей, огляделась, шмыгнула внутрь. Комната, похоже, давно пустовала, но девушка безошибочно вспомнила, что это за место. Когда-то в детстве она пряталась здесь от нянек и сестры. Принцесса подошла к большому, заваленному тряпьем и шкурами сундуку. Отбросив в сторону палаш и, скинув на пол хлам, открыла крышку, дна не было. Вместо него прямо под пол уходил колодец с деревянными стенками. Наскоро прибитые перекладины служили ступенями. Отлично. Таша просияла и полезла было внутрь, но мысль о том, что Оливия осталась в своих покоях совсем одна, остановила её. Сестру, хоть и не слишком любимую, было жалко. Поэтому, вздохнув и ещё раз с сомнением взглянув на спасительный ход, Таша мужественно захлопнула крышку сундука и снова накидала на него хлам. Когда за дверью раздались тяжёлые шаги, принцесса с замиранием сердца бросилась в тёмный угол и зарылась там в какие-то старые, поеденные молью шкуры. Через секунду в комнату кто-то забежал. Судя по ворчанию и похрюкиванию, это были гоблины. Оглядев помещение на предмет ценностей, которых не обнаружилось, они шустро ринулись на выход. Там их уже поджидали солдаты короля. Свист меча и тяжелый звук рухнувшего от тела тут же сменили визг рычания. Началась потасовка, которая постепенно сместилась в коридор. Воздух наполнили крики, удары и брань. В замке полным ходом шел бой. По коридорам и галереям метались воины, кромсая друг друга, поливая своей и чужой кровью каменные плиты древних полов. Но вскоре всё стихло. Таша высунула голову из комнаты, по дальнему переходу в метрах в двадцати от неё пронеслось несколько солдат. Потом в очередной раз наступила тишина. Бесшумно, как мышка, ступая по тёмному покрытому полустёртым орнаментом каменному полу, принцесса кралась в дальние покои, где так неосмотрительно соизволила остаться её сестра. Звуки битвы остались в отдалении, и Таша ускорила шаг. Без проблем добравшись до покоев, принцесса силой выволокла оттуда упирающуюся Оливию и за руку потащила к ходу. — Ты упрямая, как наша старая кобыла! — шипела сквозь зубы разъярённая Таша. — Надо было бросить тебя и уйти! Попав в спасительную комнату, Оливия успокоилась и прекратила сопротивляться. «Будешь меня слушаться!» — Таша показала ей кулак. «А то... Во!» Оливия испуганно закивала. «Лезь в ход!» — скомандовала принцесса, открывая сундук. «Давай, живо!» На этот раз Оливия вела себя покорно и, дрожа от страха, повиновалась. Полезла в туннель. За дверью кто-то зашумел. Таша наскоро захлопнула сундук и моментально зарылась в шкуры. в надежде, что неизвестный пройдёт мимо. Рассчитывая, что гоблинам в этой комнате делать совершенно нечего, девушка выглянула из-под шкуры и оцепенела от страха. Бесшумно ступая, прямо в её сторону шёл мертвяк. Его тело уже почти разложилось, обрывки истлевшей одежды смешались с кусками сгнившей плоти. Чудовище принюхалось и посмотрело Таше прямо в глаза. Сообразив, что прятаться бесполезно, принцесса выскочила из укрытия. Мертвяк, глухо заворчав, двинулся на нее, отрезая от спасительной двери. Путаясь в длинном платье, Таша отскочила за сундук и, к своему счастью, обнаружила там брошенный палаш. Ухватив его двумя руками, она огляделась и поняла, что врагов стало больше. Еще несколько мертвяков, ворча и сопя, прошли в комнату, отрезав беглянку от спасительного выхода. Теперь бежать было некуда. Радовало только одно. Крышка сундука захлопнулась до того, как Девид заметили. И, возможно, хотя бы Оливия сможет скрыться от захватчиков. Таша подняла клинок, слишком тяжелый для ее руки. «Ну, давай!» — заорала она на первого мертвяка, который, скривив гнилой рот и оскалив желтые редкие зубы, уже шел на нее. Да уж, теперь некроманты и мертвецы не казались ей такими забавными. Зажмурившись от страха, девушка наотмашь рубанула и, видимо, попала, потому что мертвяк зашипел, как рассерженная кошка, и отступил, однако ему на помощь уже спешили еще трое. Клинок налился неподъемной тяжестью, и Таша с трудом подняла его снова. Мертвяки медленно заходили с нескольких сторон, а потом вдруг навалились разом, не давая возможности замахнуться или отскочить. Таша упала, чувствуя, как цепкие пальцы впиваются в ноги и руки, как совсем рядом оскалились желтые вонючие пасти. «Нани, брось!» — скомандовал кто-то. «Брось! Нельзя!» Пальцы тут же разжались, и мертвяки, оставив добычу, отошли. Перед перепуганной насмерть принцессой стоял тот самый воин, которого она видела со стены. Серый пыльный плащ и огненные волосы. За его спиной стоял ещё один. Его Таша тоже узнала. Чёрный мертвец, сломавший крепостные ворота. Словно загнанный в угол зверь, она из последних сил подняла палаш, однако рыжий некромант без особых проблем выхватил оружие из её уставших рук. «Забирайте её, потом разберёмся», — кивнул он паре подоспевших гоблинов. Таша решила сопротивляться до конца и принялась пинаться и орать. Треснув одного гоблина кулаком в нос, а второго легнув под коленку, она ринулась было в проход, но там путь ей преградил чёрный мертвец. Не помня себя от страха, принцесса в отчаянии, стукнула его кулаком подых. К ее и не только ее удивлению мертвец почему-то не смог увернуться от удара, согнулся пополам и его вырвало. По полу разлетелись брызги какой-то гадкой черной жижи, куски костей и пучки человеческих волос. Таша с визгом отскочила в сторону от этих извергнутых остатков жуткой трапезы. Что тут у вас? Из коридора выглянул высокий темноволосый воин в дорогих доспехах, покрытых вычурным узором. «Да вот!» — некромант издевательски улыбнулся. «Несговорчивая леди попалась!» «Я принцесса! Не смейте меня трогать!» «Принцесса?» — темноволосый удивлённо оглядел её. «Без охраны? Я смотрю в этом замке с бойцами совсем туго!» Он развернулся и, чеканя шаг, пошёл по коридору. «Забирайте её с собой, Ано, Потом разберёмся!» «Принцесса! Похоже, слухи о твоей красоте сильно преувеличены!» В глазах некроманта промелькнуло явное разочарование. «Бедняга Феро, Даже стошнила!» С этими словами он легко закинул Ташу на плечо и двинулся за командиром. «Нани!» «Нани, за мной!» — прикрикнул на мертвяков. Те послушно двинулись следом. Чёрный мертвец тоже пошёл. То, что он двигался медленно и с трудом, было заметно сразу. Похоже, его ранили. Видимо, стрелой, которой сбили с коня. Но ведь другие стрелы вреда ему не причиняли. С удивлением раздумывала Таша, покачивающаяся на плече некроманта, которого, как оказалось, звали Ану. «Вот придет мой жених, он вам всем голову оторвет, и тебе, и твоему мерзкому Фиро!» сердито проворчала девушка, за что Ану, недолго думая, отвесил ей неодобрительный шлепок по заду. «Эй, да как ты смеешь? Я принцесса!» Покрасневшая от ярости Таша снова попробовала взбрыкнуть, но встретилась взглядом с мертвецом Фиро. Жуткие жёлтые глаза без белков, с огромными бездонными зрачками, мутные и безразличные смотрели на неё, не мигая. Из-под чёрного, отороченного тёмной шкурой какого-то зверя плаща тускло поблёскивала кольчуга из воронённой стали. Чёрные волосы почти скрывали лицо. Страшное, мёртвое. «Может, угомонишься, а то они тебя понесут». с угрозой произнес ану оглядываясь на мертвяков и знаешь ли могут не донести на не голодные на не голодные шепотом передразнила его таша обратив внимание как услышав это слово оживились мертвяки они походили на ожидающих кормежку кур которые собрались в кучу и смотрят на лукошко с едой в руках птичницы внимательно и выжидающе. «Их так зовут», — догадалась Таша, и, чтобы проверить свою догадку, тихо позвала. «Цып-цып! Кис-кис! Нани-Нани!» Мертвяки снова вскинули головы. На свесившуюся с плеча Анну девушку уставились мутные желтоватые бельма. Чёрные, растекшиеся по всему глазу зрачки и пустые глазницы. «Я их так зову!» Миролюбиво подтвердил догадку некроманты. «Что будет с нашим замком?» Робко поинтересовалась Таша, ойкнув, когда Анну попытался перекинуть её поудобнее на плече. «Эй, поосторожнее!» «Ничего. Свободные замки нас не интересуют. Но какого хрена то делают королевские войска, а?» «Я принцесса, а не генерал. Откуда мне знать?» — наморщила нос Таша. — Да, а я-то подумал, что мы самого генерала поймали, — с издёвкой произнёс некромант. — С мечом, значит, генерал. — А как дралась? — усмехнулся он. — Что мне оставалось делать? — Ой, осторожнее! Анус споткнулся обо что-то на полу, и Таша больно стукнулась о его плечо животом. Что-то оказалось трупом гоблина. погибшего в потасовке. Рядом с ним лежал человек в королевской форме. — Нане, можно! Не оглядываясь, бросил мертвякам некромант, и они тут же навалились кучей, принявшись пожирать тела убитых. Таша в ужасе зажмурила глаза, решив больше не открывать их. Фиро уныло посмотрел на пирующих сородичей, но к общей трапезе не присоединился, последовав за Ану. Ташу принесли в главный зал. Туда же, как оказалось, под конвоем доставили всех генералов и капралов. Также под конвоем привели лорда Альтея и его жену. Принцессу поставили на пол, и она, озираясь, подвинулась к дяде. Оливию, похоже, не нашли. Таша облегченно вздохнула. Перед выстроенными рядком пленниками стояли несколько крупных гоблинов, видимо из командования врага и рыцари, которых во время боя видно не было. Анну и Фиро подошли к высокому молодому мужчине, который стоял впереди всех, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. Это был тот самый командир в дорогих доспехах. Из-под коротких темных волос угрюмо смотрели карие, как вода торфяной реки глаза. Весь его вид выражал уверенность, но в то же время и скуку. Словно победа вовсе не радовала его, а была каким-то будничным, скучным делом. «Позвольте представиться, благородные господа», — начал воин. «Мое имя?» «Алан Кадара Риго. Принц Объединенного Северного Королевства. Генерал армии Севера». «Было сложно понять, говорит он с издевкой или искренне уважает своих благородных пленников». Странно, ведь в бой он даже не вступил, стоял со своими рыцарями в сторонке. В мыслях осунувшегося за несколько часов и словно постаревшего на пару лет Альтея промелькнуло удивление. «Моя армия захватила ваш замок, пролив кровь ваших людей». Принц смаковал каждое слово, делая особый упор на ваш и ваше. хотя вы вполне могли бы этого избежать. Однако, несмотря на ваше упорство, я даю вам второй шанс. В ближайшее время моя армия и я останемся в этом замке, на правах гостей. Продолжил он, потратив несколько секунд, чтобы подобрать нужные слова. Именно гостей. Это касается вас, господа обитатели свободного замка Лоплава. Господа королевские солдаты же останутся здесь, как военнопленные. Я все сказал. Если кто-то с этим не согласен, подумайте о том, на чьей стороне явное преимущество». Он осекся и закашлялся в кулак. «Прежде чем спорить, подумайте об этом». Закончив речь, принц кивнул некроманту Анну, который тут же продолжил. «Итак...» «Прошу внимания, уважаемые друзья!» Рыжий хищно улыбнулся, в очередной раз показав белые зубы. «Сообщаю сразу, что дабы не мешать вам жить спокойно и радостно далее, дабы не беспокоить благородных господ, лордов и леди, мы временно займём западное крыло замка. Настоятельно советую вам не заявляться туда без приглашения». Поэтому еще раз прошу запомнить. Тот, кто нарушит границу, рискует нарваться на большие неприятности. Он улыбнулся издевательски мило, снова показав пленникам свои безупречные зубы. Однако улыбка больше походила на оскал. А еще чуть не позабыл. Всех убитых принести в западное крыло. они мне понадобятся покидать замок запрещается пока все после разъяснения ситуации пленных под конвоем увели оставив только лорда как главного для разъяснения каких-то обстоятельств таш уже вместе с леди альтей припроводили восточные покои туда где к страшному разочарованию принцессы Уже коротали время пленные леди Лок и надёжно спрятанная Оливия. Как ни странно, захватчики вели себя в замке довольно сдержанно. Они, как и было обещано, заняли западное крыло, обосновавшись там. В восточном крыле, не будучи в полной мере пленниками, но и не получив настоящую странную свободу, остались обитатели замка. Королевских капралов и генерала Лойта Закрыли в темницах вместе с жалкими остатками их солдат. Принцесса Леди Альтей поспешно заперла в комнатах, оставив охрану из своих. Перепуганная и нервная Таша целыми днями глазела в окно, но плотный белый туман, окутавший замок, не отступал. Сердце юной принцессы щемило, Она размышляла о том, что сталось с жителями деревни, а главное, Стамой и Филиппом. Как же сильно она надеялась, что они целы. Даже тот факт, что семью лорда оставили в живых и не посадили в темницу, успокаивал мало. Одно дело лорд и совсем другое. Простые люди. Что там происходит в деревне, укрытой этим жутким туманом? Таша шмыгнула носом, в котором предательски защипала.